В Родном Чуме В Белоярск мы приехали уже поздним вечером. Саша высадил нас на берегу реки Юнга, где мы договорились встретиться с Гаврилой. Горн дозвонился ему, и ненец обещал приехать за нами. «Ладно, туристы, удачи!» — улыбнулся на прощание Саша. «Поехал я назад. Ночью лед лучше на Налегке, ой, быстро перескочу». Буран резко рванул с места, и вскоре красный огонек задней фары исчез во мгле. Гаврилу мы ждали недолго. Минут через десять его снегоход остановился на льду Юнге. Гаврила крепко обнял меня с горном, пожал руку Юре, улыбнулся Варе. — Ну, поехали. Чум мой недалеко, километров пять всего будет. Мы сели в нарту и понеслись по прозрачному льду Юнге. Вскоре Гаврила свернул в тундру. Мы проскочили сквозь небольшой лес и через несколько минут в свете фары увидели знакомый силуэт чума. Мария долго обнимала нас с горным, охала, слушая рассказ о том, как мы пересекали опь. «Ой, и девочку с собой привезли, в мороз-то такой. Ты не замерзла, пока на буране ехала?» — спросила хозяйка Варю. «Чуть-чуть совсем» прошептала Варя вся трясущаяся от холода. «Ой-ой, заморозили девочку», — завздыхала Мария. «Ну, пойдем в чум скорее. Чай попьешь горячий». Мария увела дрожащую Варю. Мы с Гаврилой распаковали нарту и тоже пошли греться. В чуме ничего не изменилось, хотя стоял он теперь за десятки километров от того места, куда мы с Горном пришли весной. По-прежнему гудел огонь в печи, под иконами горела лампадка, на низеньком деревянном столике стояли миски с мороженым мясом, рыбой и оленьей кровью. Мы макали мясо в кровь, жевали подсоленную строганину, пили горячий чай. Гаврил рассказал о том, что произошло за долгие месяцы, миновавшие с того весеннего дня, когда мы расстались у порога его чума. Летом хорошо кослали, до Карского моря дошли. Там олени жирно гуляли, и в августе мы обратно двинулись. Здесь до Нового года постоим, потом как сарки откачуем. Гаврила говорил, вспоминая подробности летней кочевки. А у меня перед глазами проходили один за другим ненецкие аргиши, скользили по снегу полозья нарт, брели оленьи стада в размеренном, веками отлаженном ритме движения по священному кругу, вслед за низким полярным солнцем. «Гаврила, простите, а где Оля?» — неожиданно спросил Горн. «Оля-то?» — Гаврила улыбнулся. «Оля с Сережкой в поселке сейчас, у друзей живут. Отпустил я их на два дня. Оля все лето мечтала на дискотеку сходить». Горн опустил голову и вздохнул. Не потому, что не застал девушку в чуме. Горн не мог понять, как Оле, выросший в тундре, может нравиться бессмысленная в своей суете жизнь города. Все эти магазины, дискотеки. Следующим утром мы с Горном занялись привычной работой. Съездили в лес за бревнами, накололи дров, накопали хорошего снега. Юра с Варей смотрели на все вокруг, не скрывая изумления. Постоянно задавали Гавриле вопросы, и я улыбался, вспоминая, как еще совсем недавно сам впервые оказался в стойбище. Юра быстро освоился и вскоре помогал Гавриле чинить буран. Учитель физкультуры, как выяснилось, в армии был механиком и прекрасно разбирался в технике. Варя же сидела в чуме вместе с Марией. Шить шубу или тучан Варе не стала» зато с увлечением рисовала, покрывая альбомные листы ненецкими и хантыйскими орнаментами, изображениями разных предметов, посуды, арканов, упряжи, сундуков. Рядом с рисунком девушка записывала названия вещи на ненецком и хантыйском языках. Мария с удовольствием рассказывала Варе, как пользоваться разными необычными приспособлениями, как они называются, какие легенды с ними связаны. «Молодец, Варюха!» — думал я, глядя, как увлеченно она работает. Настоящий этнограф. Спокойная, открытая, внимательная. А как рисует здорово! Вечером мы снова сели пить чай, и я подарил Гавриле пачку фотографий, сделанных во время прошлой экспедиции. Гаврила с Марией рассматривали фото, с радостью узнавали себя, своих родных, друзей. «Гаврила!» «У нас еще сюрприз есть», — улыбнулся я и протянул хозяину диск. На обложке был изображен чум Гаврилы, под которым шла надпись «Путь в родное кочевье». Вскоре мы смотрели фильм, снятый несколько месяцев назад. Гаврила был растроган, а Мария даже пару раз промокнула глаза краешком платка. «Спасибо, вот спасибо», — взволнованно сказал Гаврила, аккуратно убирая диск обратно в коробку. Ребятам надо показать, когда вернуться. Я помню, ты все время с камерой ходил, но не знал, что такое кино хорошее получится. После просмотра фильма я показал хозяевам фотографию чума, который мы построили в музее. «Какой чум хороший! Большой, широкий! Неужели сам построил, Костя?» — удивленно спросил Гаврила. «Ну, конечно, не один. Друзья помогали». «Горн, в первую очередь. Да и потом, вы же меня всему научили. Так что, Гаврила, я просто ваш чум копировал». Улыбнулся я в ответ на похвалу. «А внутри как? Тоже как у нас все?» — с любопытством спросила Мария. «А то фото только снаружи». «Да внутри и нет ничего, даже снимать не стал», — вздохнул я. «Только один ваш тучан старый и лежит» и я рассказал хозяевам о цели нашей экспедиции — собрать вещи для чума в Москве. «Ну что ж, Костя, я тебе в музее Малицу старую подарю. Еще кобуру, так мы чехол для ножа называем. Я платье найду, нарядное, мы в таких в чуме ходим», — добавила Мария. «Еще могу кисы Олины дать, они ей малы уже». «Спасибо», — сказал я. «А нарты, пологи, сундуки, посуду, у кого можно поискать?» «Костя, у нас все это есть, конечно, но мы дать не можем. Пойми, мы же кочуем, у нас в чуме только все самое необходимое. Отдадим, как жить будем». «Да нет, что вы, смутился я. Я и не думал у вас все забирать, просто хотел узнать, где эти вещи найти можно». «У кочевников ты ничего не найдешь». Прямо сказал Гаврила, «Ты уже понял, почему. А вот в Белоярске, знаешь, некоторые старики уже не кочуют, в поселке живут. Дети у них выросли, в город уехали. У таких стариков много вещей хранится. Вроде и не нужны, а выбросить жалко. Там и чум найти можно, и нарты, и все прочее. Тебе к таким старикам в поселок нужно». «Спасибо, Гаврила», — поблагодарил я ненца. «Буду искать в Белоярске». Следующим утром приехал Сергей. Он спрыгнул со своего бурана, и мы крепко обнялись. «А Оля где? Приедет?» — стараясь скрыть волнение, спросил Горн, освобождаясь из объятий молодого ненца. «Да ну ее!» — махнул рукой Сергей. «Целыми днями с подругами гуляет, вечером на дискотеке ходит. Я ее звал». А она говорит, пока чум рядом с поселком стоит, я у подруг поживу. Горн вздохнул, а Мария неодобрительно покачала головой. «Вот-вот», — подумал я, словно читая мысли хозяйки. Ей бы новую ягушку к свадьбе вышивать, а она по дискотекам бегает. «Ладно, Сережа», — сказал Гаврила, — «нам надо в стадо съездить, оленей проведать. Да и Кости с Горном пора учиться упряжкой управлять». «Но это можно! Научим!» — по-взрослому кивнул Сергей, хитро посмотрев на меня. «Когда поедем?» «Ну, как ты чаек с дороги попьешь, так и поедем». Стадо Гаврилы послось неподалеку. Вскоре мы, спрыгнув с нарты, уже шли по плотному снегу, усыпанному оленьим пометом. Гаврила с Сергеем быстро поймали трех оленей, отстегнули нарту от снегохода и запрягли животных. Я так и не понял, как устроена оленья упряжь. Гаврил очень быстро перебирал кожаные ремни и застегивал костяные пуговицы. «Ничего, запрягать потом научишься», — сказал ненец, заметив мой интерес к устройству упряжи. «Сейчас тебе управлять оленями надо учиться». Я сел на нарту слева, как показал Гаврила, в правой руке сжал длинный хорей, левый схватил вожжи. Теперь повод натяни легонько и отпускай. Вот так. Я слегка дернул поводья, и олени не спеша пошли вперед. Нарта скользила совершенно бесшумно, мягко переваливаясь на сугробах. — Если медленно идут, хореем подгоняй! — крикнул мне вслед Гаврила. Я поддал хареем под зад среднему оленю, и упряжка неожиданно быстро понеслась вперед. И тут я вспомнил, что не спросил у ненца, как тормозить. «Гаврила! Гаврила!» — закричал я, что есть мочи. «Как их остановить?» «Повод на тени, Налево! Сильно! Они по кругу пойдут и встанут!» Сквозь шум ветра донесся ответ ненца. Я резко потянул поводье влево, и вскоре упряжка действительно остановилась. Олени смотрели на меня с изумлением, моргая большими влажными глазами. Наверное, так мог бы смотреть автомобиль на человека, который первый раз сел за руль. «Молодец, Костя!» — похвалил меня Гаврила. «С ты не упал, сам олени остановить смог. Забыл сказать тебе, если упадешь, поводья из рук не выпускай, а то убегут олени, ищи их потом». «У нас так бывало, и люди погибали. Случайно отпускали упряжку и замерзали в тундре. Без оленей до чума не доберешься». Весь день мы с Горном, Юрой и Варей катались на оленях. Под вечер я уже чувствовал себя заправским оленеводом и даже научился подгонять упряжку свистом, как это делал Сергей. Через день к Гавриле приехали гости. Старшая дочь Катя, ее муж и их маленький сын Антошка. Малыша сразу привязали длинной шерстяной веревкой к жерди чума. Я видел, как подобным образом привязывают детей монголы, поэтому не удивился. Зато Варя чуть не расплакалась. «За что же его так? Он ведь кроха совсем, а его на веревку привязали, как собачку». «Не переживай, Варенька», — улыбнулась Мария. «Так ему спокойнее, да и маме его. Видишь, у нас на огне всегда кастрюля стоит или чайник. А ну, как малыш дотянется и на себя кипяток опрокинет. А так он по всему чуму ползать может, только до печи не достанет». Варя успокоилась и стала рисовать Антошке разные смешные картинки. «Мария и Катя сели за шитье». Гаврила с мужем дочери обсуждали оленей, которых вскоре предстояло перегнать в Белоярск на забойку. «Да, Костя», — сказал Гаврила, — «сейчас в Белоярске королизация идет. Все совхозное стадо пригнали. Одних оленей забивают, другим прививки делают. В поселок приедете, сходите, вам интересно будет». Вечером, когда мы все сели пить чай, — Я неожиданно понял, как тесно стало в чуме. Хозяева нам ничего не говорили, но я намекнул ребятам, что пора возвращаться в Белоярск. После ужина я сказал Гавриле, что утром мы хотим поехать в поселок. «Ну что ж», — кивнул Гаврила, — «и то правда, тесновато у нас стало. Сережа отвезет вас. А как соскучитесь, снова приезжайте. Мы здесь еще долго стоять будем». Thank <laughs> you.